Здравствуйте, два моих подписчика, а также те, кто до сих пор ещё не подписались. Ярослав Гашек. Благодарность. У него было большое поместье недалеко от тюрьмы. Во время прогулок он часто видел заключённых, которые лениво копались в земле под строгим взглядом надсмотрщика. Он относился к ним с любопытством. Дело в том, что у него в библиотеке была книга итальянского учёного Ламброза. которую он знал почти наизусть. И самым любимым его занятием стало искать в лицах заключённых черты преступников. Однажды его внимание привлёк заключённый, которого он раньше не видел. Небольшой, плечистый. Он, согнувшись, окучивал свёклу. Услышав шаги, арестант выпрямился. Пан Матычка, так звали нашего помещика, вытаращил на него глаза, с изумлением открыл рот. и воскликнул прямо из ламброза и зашептал низкий лоб взъерошенные волосы выступающие скулы могучая челюсть оттопыренные уши он чуть не вскрикнул от радости заключённый решил что этот человек сошёл с ума что это вы на меня вылупились дали бы лучше бычка пан матычка машинально бросил ему сигару которую тут ловко поймал. Хороша, сказал арестант, сделав несколько затяжек. А теперь можете глядеть, сколько влезет. И снова принялся за работу. Прямо из ламброза бормотал по дороге домой довольный пан Матычка. Он нашёл то, что так долго искал, и ему никогда ещё не приходилось встречаться с таким прекрасным образчиком преступника. С тех пор заключённый стал его любимцем. Пан Матычка разыскивал его повсюду. Радость его увеличилась, когда он узнал от надзирателя, что арестант неисправимый разбойник и вор. Матычка носил ему сигары, еду, разные лакомства, вёл за душевные беседы, как с дорогим другом. Надзиратель закрывал на это глаза, но никак не мог взять в толк, отчего этот пан Матычка так симпатизирует преступнику. Он даже сомневался, в своем ли тот уме. Сам заключенный принимал подношение пана Матычки с выражением благосклонности, как нечто само собой разумеющееся. — Хороший мужик. — Да, видать, с приветом, — говорил он своим приятелям. В этом он полностью сходился с надзирателем. Чудачество пана Матычки шло арестанту на пользу. Он на глазах поправлялся, так что даже скулы уже не так выпирали. — Хороший вы человек. Век вам буду благодарен. сказал он пану Матычке, когда тот принёс ему большой кусок печёнки и подтвердил свои слова выразительным взглядом. Смотрите-ка, преступник, а ведь сердце у него доброе, подумал про себя пан Матычка и чуть было не разуверился в теории Ламброза. Должно быть, он исключение, решил наконец пан Матычка, успокоив свои сомнения. Знаете, Ваша что сбежал вчера вечером, коротко бросил Как тарас надзиратель Пану Матычке. Сбежал, в ужасе проговорил пан Матычка. Как он мог так со мной поступить? добавил он грустным голосом. Но свобода есть свобода, сказал надзиратель. Тут уж ничего не поделаешь, надоело ему. Того надзирателя, что с ним шёл, чуть до смерти не убил. А когда тот уже почти без сознания лежал, сказал, что мол всем привет, а особенно — Вам. — Вот бандитская рожа! Пан Матычка был потрясен. Он уже так привык к заключенному, что, перестав его видеть, почувствовало в душе какую-то пустоту. Такое выразительное лицо. — Жаль, право, жаль, — повторял он про себя. — Хоть бы еще разок с ним встретиться. И они встретились. Был теплый весенний вечер. Пан Матычка возвращался домой с прогулки. Он с удовольствием вдыхал освежающий лесной воздух, и удовольствие было ещё большим от сознания, что этот лес был его собственностью. Было уже довольно поздно. Вдруг он услышал за собой шаги. Пан Матычка даже не успел повернуть головы, как один схватил его сзади за руки, а другой заткнул рукой рот. Из кустов вылез кто-то третий и встал перед ним. Господин наверняка при деньгах. Он должен нам помочь. Ничего не поделаешь, времена нынче плохие. Говоря это, преступник вытащил из кармана пана Матычки бумажник и снял с жилета часы на золотой цепочке. Пан Матычка не сопротивлялся. Вдруг он посмотрел в лицо вора и чуть не расплылся в улыбке. Он узнал старого знакомого арестанта. Тот тоже узнал пана Матычку. А, это вы! Очень рад, благосклонно сказал он. Ребята, Отпустите этого господина. Он сопротивляться не будет. Брадгеги отпустили пана Матычку. Тот с облегчением вздохнул и проговорил: "Спасибо вам". "И нечего меня благодарить. Не за что. Садитесь-ка лучше на это бревно, да раздевайтесь. Вон у вас костюмчик-то какой. Как раз то, что нам нужно". Пан Матычка остолбенел. "Да вы не стесняйтесь. Рубашку мы вам оставим". Вы ведь ко мне всегда хорошо относились. Пан Матычка сделал, как было велено, а когда остался на лесной дорожке один, тяжело вздохнул. Да, странная благодарность, — подумал он. Зато теория Ламброза получила еще одно подтверждение. Добавил он с удовлетворением и медленно зашагал по тропинке к дому. Спасибо за прослушивание. Оставляйте свои комментарии. Кто ещё не подписался на мой YouTube канал, подписывайтесь. Всем пока.